На перевале отдалённом приют старик полуслепой мне предложил с поклоном сонным я утомлён был над тропой сгущались душные потемки в плечо мне врезался котомки лениуч и узкий мешок к тому ж над лыссинную горной повисла туча словно чёрный разбухший бархатный мешок